Президент Масуда позвал человек с усами и с ружьём. Перед дам нарядных гостей прошло тяжёлое шевеление, никто не хотел сообщать террористу неприятную новость. Президент Масуда, выйдите вперёд. Люди стояли, потупив глаза и чего-то ждали, и тогда человек с ружьём опустил его так, что дуло теперь смотрело прямо в толпу, и казалось было, нацелено на блондинку лет 50 по имени Элис. банкиршу из Швейцарии. Та испуганно замаргала, а затем обеими ладонями прикрыла грудь, словно это было то самое место, куда вероятнее всего попадёт пуля. Она приносила в жертву свои руки, как будто они могли на долю секунды защитить её сердце. В толпе послышались вздохи и только повисло гнетущее ожидание. Оно исключало любые проявления героизма или хотя бы рыцарства. И тут вице-президент принимающей страны сделал маленький шаг вперёд. Я вице-президент Рубен Иглесиас, сказал он человеку с автоматом, он казался ужасно усталым. Он был очень маленьким человечком низкого роста и хрупкого телосложения, и это сыграло при его избрании на должность роль не меньшую, чем его политические убеждения. Согласно царящим в правительстве извращённым понятиям, При высоком вице-президенте глава государства кажется слабым и легко смещаемым. Президент Масуда не смог прибыть на этот вечер, его здесь нет. Голос вице-президента звучал глухо, слишком тяжёлый груз свалился на его плечи. "Врёшь", отрезал человек с автоматом. Рубен Иглесиа с печальным покачал головой. Никто больше его не желал, чтобы президент Масуда сейчас оказался здесь, а не валялся в собственной постели, прокручивая в голове сюжет последней серии мыльной оперы. Командир Альфреда быстро перевернул в руках автомат и держал его теперь не за приклад, а за дуло. Он поднял автомат и ударил им вице-президента по лицу около глаза. Раздался глухой удар. Звук по сравнению с действием совсем не страшный. Приклад распорол маленькому человечку кожу, и тот рухнул на пол. Кровь полилась из раны несколькими ручейками. Один из них устремился к уху пострадавшего, словно стремясь снова вернуться в его голову. Тем не менее, все, включая самого вице-президента, в полуобморочном состоянии лежавшего на ковре в собственной гостиной, где он всего 10 часов назад возился со своим трёхлетним сыном, Были приятно поражены тем, что его не застрелили. Человек с ружьём посмотрел на лицо президента, а затем, как будто удовлетворённый этим зрелищем, скомандовал всем остальным участникам вечера: "Лечь на пол". Для тех, кто не говорил по-испански, всё стало ясно, когда испаноговорящие гости один за другим принялись становиться на колени, а затем распластываться на полу. лицом вверх добавил человек с ружьём. Те, кто первоначально лёг неправильно, торопливо переворачивались. Двое немцев и один аргентинец вообще не желали ложиться до тех пор, пока не получили от солдат удар прикладом под колено. Лежащие гости занимали гораздо больше места, чем стоящие, так что некоторым пришлось занять места в коридоре и в столовой. Теперь на полу находился 191 гость, 20 официантов, семь шеф-поваров и их помощников, трое детей вице-президента вместе с гувернанткой были вытащены из своих спален и согнаны вниз, но, впрочем, несмотря на поздний час, они всё равно ещё не спали, потому что с верхних ступеней лестницы смотрели и слушали выступление Оксаны Кос. Им тоже пришлось лечь на пол. Серьёзные и важные мужчины и женщины Валялись словно половые тряпки. Среди них были послы и дипломаты разных рангов, члены кабинетов разных правительств, президенты банков, главы корпораций, один епископ и одна оперная звезда, которая оказалась теперь намного миниатюрнее, чем когда стояла на ногах. Акомпаниатор потихоньку наползал на неё, стараясь полностью прикрыть Раксану Коз своей широкой спиной. Она поёжилась, Женщины, которые верили, что всё это очень скоро закончится, и к 2 часам ночи они окажутся дома в своих постелях, старались расправить и разгладить свои пышные юбки, чтобы те не слишком помялись. Другие, кто считал, что скоро их всех застрелят, позволяли шёлку мяться и пачкаться. Когда все наконец окончательно разместились на полу, в комнате наступила поразительная тишина. Теперь все присутствующие чётко разделялись на две группы стоячих и лежачих. Поступило новое распоряжение: лежачим вести себя тихо, пока стоячие проверяют их на предмет наличия оружия, а также на тот случай, если среди них всё-таки прячется президент. Можно себе вообразить, какой страх и унижение испытывали лежачие на полу люди. На них можно было наступить. Их можно было пнуть ногой. Их можно было застрелить, при этом они не имели ни малейшего шанса спастись бегством. И тем не менее, на полу люди чувствовали себя лучше. Им не надо было больше думать о сопротивлении, о том, как бы прорваться к выходу. Вероятность того, что их обвинят в чём-то, чего они не делали, теперь практически отпала. Они напоминали маленьких собачек, которые добровольно подставляют свои шеи и животы. По острые зубы свирепых псов, словно говоря, сдаюсь даже русские, ещё минуту назад шёпотом обсуждавшие план бегства, почувствовали облегчение от собственной покорности и смирения. Многие гости закрыли глаза. Время было позднее. Жилутки их были переполнены вином, рыбными деликатесами и телячьими отбивными. Как бы напуганные они ни были, устали они не меньше. Башмаки, которые тополи вокруг них перешагивали, через них были старыми и грязными. Грязь оставляла жирные следы на прекрасном узорчатом ковре, который лежал к счастью на хорошей подкладке. Башмаки были дырявые, сквозь дыры проглядывали пальцы ног прямо у самых глаз гостей. Некоторые башмаки вообще успели развалиться и были перевязаны кусками изоленты, тоже грязной, обтрепавшейся по краям. Молодые люди ползали на четвереньках между гостями. Улыбок на их лицах не было, но не было и свирепости. Легко можно было себе вообразить, как развивались бы события, останься гости стоять на ногах. Мальчишки, вооружённые до зубов, наверняка захотели бы продемонстрировать своё превосходство более взрослым, более высоким и прекрасно одетым людям. Теперь же мальчишские пальцы двигались быстро, вполне уважительно. Они просматривали карманы, ощупывали брюки. С женщинами поступали совсем деликатно, только лёгкое похлопывание по юбкам. Иногда какой-нибудь парень наклонялся, некоторое время колебался, а потом отползал дальше. Они нашли очень мало интересного. Ведь присутствующие собрались всего на всего на ужин. Невозмутимый командир Эктор занёс в свою записную книжку следующие находки: 6 серебряных пирочинных ножей в брючных карманах, 4 ножа для обрезания сигар на часовых цепочках, один крохотный чуть больше расчёски, пистолет с инкрустированной рукояткой в вечерней дамской сумочке. Они были подумали, что это зажигалкой и даже попытались высечь из неё огонь, но пистолет выстрелил, оставив маленькую выбоину на поверхности обеденного стола. В ящике стола нашли нож для разрезания писем с сомаливой ручкой, на кухне множество ножей и вилок разных размеров и форм. На стойке возле камина кочергу и совок. Нашли тупанусы и Смит и Вессон 38-го калибра в ночном столике вице-президента. Тот даже не стал отпираться. Всё это они заперли в один из бельевых шкафов наверху. Часы, бумажненькие и драгоценности они не тронули. Один парень взял мятную жевательную резинку из женской сумочки, однако предварительно подержал её перед лицом владелицы. как бы прося разрешения, женщина слегка кивнула, и он с улыбкой стащил с упаковки целлофан. Один из бойцов напряжённо вглядывался в лица Гэна и господина Хасакавы, посмотрел, отошёл, вернулся, чтобы взглянуть ещё раз, но ступил при этом на ладонь лежащего рядом официанта. Тот сморщился и быстро отдёрнул руку. Командир позвал парень слишком громко в такой тишине Ген придвинулся поближе к своему шефу, как бы говоря своим движением, что они вместе, что их надо рассматривать как одно целое. Перешагивая через тёплые и трепещущие тела гостей, приблизился командир Бенхамин. На первый взгляд могло показаться, что его лицо изуродовано большим родимым пятном винно-красного цвета, Однако через секунду становилось ясно, что это не пятно, а буйный лишай. Красным ручейком он стекал из-под густой чёрной шевелюры по левому виску и останавливался где-то возле глаза. От одного взгляда на эту хворобу пробирала жалость. Командир Бидхамин посмотрел в ту сторону, куда указывал пальцем мальчишка, и тоже долго рассматривал господина Хисакаву. "Нет, наконец произнёс он. Он уже собрался отойти, но потом снова повернулся к господину Хасакаве и непринуждённо пояснил: "Он подумал, что вы президент". Он подумал, что вы президент, быстро перевёл Гэн, и господин Хасакава кивнул в знак понимания. Действительно, президент тоже был японцем лет пятидесяти и носил очки. Кроме того, вокруг лежало ещё с полдюжины японцев. Командир Бенхамин приставил винтовку к груди Гена и надавил на неё. Дуло было не шире пуговицы на манишке у японца и давило резко и сильно. Не разговаривать, произнёс командир. Ген сказал, что он переводчик. Командир несколько мгновений обдумывал эту информацию. как будто ему сообщили, что господин Хысакава был глухим или немым. Затем убрал винтовку от груди Гэна и отошёл. Наверняка подумал Гэн, от болезни этого человека есть какое-то лекарство. Когда он вздыхал, в груди там, куда упёрлось дуло винтовки, возникала пульсирующая боль. Не так далеко от них, возле рояля, двое террористов винтовками тыкали в аккомпаниатора до тех пор, пока он не скатился с Раксаны Кос. Её волосы, недавно собранные в изящный пучок на затылке, совсем растрепались. Она осторожно вытащила из причёски шпильки и сложила в аккуратную пирамидку на животе. Если кто-то сочтёт их оружием, пусть забирает. Теперь волосы длинные, вьющиеся, свободно раскинулись вокруг её головы, и все молодые террористы сошли нужно пройти мимо неё и полюбоваться. Некоторые, самые нахальные, даже дотрагивались, не гладили, конечно, лишь легонько касались пальцем завитых кончиков. Когда они наклонялись над ней, то ощущали аромат её духов, совсем не похожий на духи других обысканных ими женщин. Паразительно, но от примадонны исходил запах маленьких белых цветочков, которые росли в саду на их пути к вентиляционным трубам. Даже в такую ночь, когда головы бойцов были заняты тяжёлыми думами о том, что их ждёт свобода или смерть, они уловили запах этих крохотных колокольчиков у подножия штукатуренной стены и, встретив его вновь, так скоро в волосах прекрасной женщины расценили как доброе предзнаменование. Они слышали её пение, когда, сключившись, ждали своего часа в вентиляции. Всем им дали чёткие и строгие указания. Лампы должны были погаснуть после шестой песни. Никто из них до сего дня понятия не имел о том, что такое концерт и что значит вызывать артиста на бис. Никто из них не знал, что такое опера и чем оперное пение отличается от обычного, беззаботного выражения своих чувств во время рубки дров или тоскания воды из колодца. Никто им никогда этого не объяснял. Даже командиры, успевшие в своей жизни побывать в больших городах и имевшие некоторое образование, сидели, затаив дыхание, только чтобы лучше слышать Раксану Кос. Юные же боевики, ожидающие своего часа в вентиляционных отдушинах, были людьми простыми и верили в простые вещи. Когда какая-нибудь девушка из их деревни хорошо пела, старухи говорили, что она проглотила птичку. Так бойцы и повторяли про себя, глядя на пирамидку и шпилик, возвышавшуюся на фисташковом шифоне её платья, она проглотила птичку. Но они знали, что это неправда. При всём их невежестве, при всей их дикости, они прекрасно понимали, что таких птичек на свете не существует. Парни всё подходили и подходили, один опустился на корточки и взял её за руку. Он держал её очень легко, не сжимал, а лишь подложил свою ладонь под её, так что она могла в любую минуту убрать руку, но она этого не делала. Оксана Кос прекрасно знала, что чем дольше она позволит мальчику касаться своей ладони, тем больше он её полюбит. А если он её полюбит, то вполне возможно, попытается защитить от остальных террористов, да и от себя самого тоже. Он выглядел невероятно молоденьким и даже красивым. Под длинным козырьком кепи виднелись глаза, обрамлённые длинными шелковистыми ресницами. На узкой груди висел патронтаж, Мальчик сутулился под его тяжестью. Грубая деревянная рукоятка самого простого кухонного ножа высовывалась из его башмака, а пистолет едвань выпадал из кармана. Раксана Кос подумала о Чикаго, о студённых октябрьских ночах. Если бы этот парень жил в другой стране и с совершенно другой жизнью, на следующей неделе он пошёл бы выпрашивать конфеты на Хэллоуин. Ну и что, что он уже большой. Найдился бы террористом, нацепил на ноги старые садовые башмаки, смастерил из гофлированного картона патронтаж, а вместо пуль набил его футлярчиками из-под маминой помады. Он не смотрел на нее, только на ее руку. Изучал ее так, словно та существовала сама по себе, отдельно от Роксаны Коз. в других обстоятельствах Раксана наверняка бы вырвалась, но учитывая крайне необычные обстоятельства этого вечера, оставила свою руку в руке бойца, пусть изучают. Акомпаниатор поднял голову и сверкнул на мальчишку глазами. Тот отпустил руку Раксаны Кос и поднялся с пола. Бандиты оказались перед двумя неприложными фактами: ни у кого из гостей не было оружия, и среди них не было президента Масуды. Вооружённые мальчишки группами обыскивали подвал, чердак, обходили высокую штукатурную стену, окружавшую сад, дабы убедиться, что в общей суматохе никто из гостей не спрятался, и возвращались ни с чем. Чиз открытые окна доносилось пронзительное стрекотание насекомых. В гостиной вице-президентского дома стояла тишина. Командир Бенхамин присел возле вице-президента, из раны которого кровь текла не переставая на обеденную салфетку, заботливо приложенную к его голове, лежавшей рядом с женой. Вокруг глаза вице-президента образовался весьма зловещий синяк. Но даже ему было далеко до командирского лишая. Где президент Масуда, спросил командир, как будто только сейчас заметил его отсутствие. Дома вице-президент взял из рук жены акровавленную салфетку и сам приложил её к голове. Почему его нет на вечере? По существу командира интересовался, нет ли в его организации крота. Не шепнул ли кто президенту о готовящемся нападении? Однако вице-президента, почти ослепшего от удара, переполняла горечь, а горечь, как известно, двоюродная сестра правды. Он хотел посмотреть мыльную оперу, сказал Рубен Иглесиас, и в комнате полной покорно молчащих людей его голос донёсся до каждого уха. Он хотел увидеть, освободится ли сегодня Мария. А почему мне сказали, что он должен быть здесь? Вице-президент ответил без запинки и без всяких угрезений совести. Сначала он согласился, а потом передумал. Лежавшие на полу взволнованно зашевелились. Те, кто ничего не подозревал, были потрясены не чуть не меньше, чем те, кто знало бы обо всём. В этот самый момент закончилась политическая карьера Рубена Иглесиаса. Между ним и президентом Масудой никогда не существовало особой симпатии, а теперь Масуда скинет его наверняка. Вице-президент всегда усердно работал, потому что надеялся, что в один прекрасный день управление страной перейдёт в его руки, как собственность переходит по наследству от отца к сыну. Стиснув зубы, он брал на себя всю грязную работу, выстаивал над церемониальных похоронах выезжал в места землетрясений, он одобрительно кивал в продолжении всех бесконечных президентских речей. Но в эту ночь уверенность в том, что он когда-нибудь станет президентом, его покинуло. Ее сменила уверенность в том, что он будет убит вместе со всеми своими гостями и собственными детьми. А раз так, то пусть мир узнает, что Эдуарда Масуда – Человек ростом всего на сантиметр выше его самого, во время столь важных государственных событий смотрит дома телевизор. Католические священники, сыновья испанских миссионеров-убийц, любили повторять своё паствы, что правда делает их свободными, и применительно к данному конкретному случаю они были совершенно правы. Командир по имени Бенхамин уже поднял винтовку и приготовился отправить вице-президента в мир иной, однако рассказ о мыльной опере его остановил. Хоть он и был взбешён тем, что 5 месяцев тщательной подготовки к похищению президента и, возможно, свержению всего правительства оказались безрезультатными, и теперь ему надо что-то делать с двумя стами двадцать двумя заложниками, лежащими перед ним на полу. В слова вице-президента он поверил безоговорочно. «Такую жалкую глупость нарочно не выдумаешь». Командир Бенхамин никогда не останавливался перед убийством и тем более не испытывал потом ни малейших угрызений совести, потому что прекрасно знал из своего личного опыта, что человеческая жизнь представляет собой не более чем череду мучительных страданий. Если бы вице-президент сказал, что у президента простуда, Он бы его застрелил. Если бы вице-президент сказал, что у президента неотложные дела, касающиеся национальной безопасности, он бы его застрелил. Если бы вице-президент сказал, что всё это просто уловка, и президент даже не собирался приходить на это мероприятие, бабах и не стало бы вице-президента. Но Мария Даже в джунглях, где телевизоры встречаются редко, связь ненадёжна, где электричество включается от случая к случаю, люди обсуждали Марию. Даже Бенхамин, который ничем не интересовался, кроме свободы бедных и угнетённых, знал кое-что про Марию. Этот сериал шёл по телевизору днём с понедельника по пятницу, но во вторник вечером давали особую обзорную серию для тех, кто днём работает. Если Марию предполагалось освободить, то ничего удивительного нет в том, что это произошло вечером во вторник. Согласно разработанному плану, президентам осуду должны были захватить за 7 минут. Сейчас заговорщики уже должны были быть далеко за пределами города, спешно уходить по опасным дорогам, что вели в джунгли. И тут за окнами стали возникать ярко-красные вспылохи, и раздался пронзительный и мерзкий вой сирены. В нём слышался приговор. С пением он не имел ничего совсем ничего общего.